Этот жуткий зал из костей, который еще недавно был наполнен невероятно кошмарной паутиной и магией смерти, теперь выглядел как обширная развалина. Опустошенные кости и обломки, в которых не было больше ни грамма силы, и которые вскоре просто рассыпятся в прах, практически ровным слоем покрывали пол. Остатки магии постепенно рассеялись, оставив только мрак и тишину, и лишь остаточное свечение потолка и стен – постепенно сходящая на нет, и эти никому не нужные обломки теперь напоминали о той ужасной структуре, которая когда-то наполняла этот зал и питала всю эту жуткую пирамиду силы смерти. Сам же Юрий, даже не осознавая этого, был погружен в глубокий сон, так как его тело действительно нуждалось в отдыхе и восстановлении после столь напряженного и опасного путешествия. Но спустя пару часов его тело, до этого момента напоминавшее безвольную куклу, что лежало у стены, медленно шевельнулось. Юрий медленно приходил в сознание, хотя его тело и было измотано до предела. А сознание мутным от напряжения и усталости буквально на уровне инстинктов понимало, что это совершенно не то место, где ему стоило бы так расслабляться. Так как это жуткое подземелье, в котором он находился, казалось, затягивало его в свои костяные объятия. Часы темного сна, проведенные в этом жутком месте, оставили на нем след, и только ранние проблески света, пробивающиеся сквозь разрывы его кольчуги от браслета силы света, смогли вернуть его в реальность. С трудом открыв глаза, парень осторожно осмотрелся. Костяные стены подземелья, еще недавно полные жуткой магической энергии, теперь были спокойны, как могилы в древнем храме. Время здесь будто застыло, и Юрий чувствовал себя... потерянным в этом жутком лабиринте из черепов и костей. С трудом, поднявшись на ноги, он почувствовал, как болезненно его тело протестует, и, шатаясь, достал несколько эликсиров из своего рюкзака. Один из них был предназначен для восстановления сил, другой – для лечения ран. И с первым же глотком он почувствовал, как в его вены снова возвращается тепло. А силы начинают медленно восстанавливаться. Вскоре, чувствуя себя более уверенно, он принял второй эликсир, уже чувствуя, как его тело начинает восстанавливаться. Эликсиры, словно волшебные бальзамы, сгладили боль и усталость. И Юрий постепенно вернулся в реальность, осознавая, что теперь он должен покинуть это жуткое место. Так что, быстро собрав свои вещи и тщательно перепроверив упаковку кристального черепа и костяных фрагментов паутины, он подготовился к выходу. Все темные уголки подземелья, откуда он пришел, казались теперь менее зловещими, и его мысль о возвращении в светлый мир принесла некоторое облегчение. Покинув это жуткое подземелье, Юрий направился к первому этажу разрушенного здания, где, как он уже знал, что его ожидает выход. И с каждым новым шагом он чувствовал, как величие и ужас, оставленные этим местом, постепенно отпускают его. Время, проведенное здесь, не было напрасным. Он сумел добыть много ценных артефактов и разоблачить источник тьмы, который неведомым образом свил в этом месте свое гнездо. Но теперь ему было нужно как можно быстрее вернуться к более насущным заботам. Город Тарваль, где его ждали необходимые самому Юрию встречи, на данный момент казался ему довольно близким. А гоблин-ювелир, с которым он планировал провести очередную сделку, должен был быть на связи, и Юрий, несмотря на усталость, не мог позволить себе оставаться на месте. Он хотел проверить, что сделано по его заказу, и более того, ему срочно нужно было найти мастера, способного перековать поломанные эльфийские мечи и порванные кольчуги. Память о его поломанном оружии и необходимости найти замену не покидала его, и он был готов действовать. Сейчас же Юрий направился в сторону логова паукообразного существа, чтобы постараться там передохнуть, в безопасности. Попутно ощущая, как его шаги становятся более уверенными. Внешний мир, несмотря на все свои трудности, теперь казался ему гораздо более приятным, чем темные глубины костяного подземелья. Поэтому он шел достаточно быстро, при этом стараясь не терять из вида любые подозрительные участки территории, на которых можно было каким-либо образом пострадать. Так что уже с наступлением следующего вечера он достиг нужной ему территории, где снова расположился на отдых. Его усталость была слишком велика, и парень, едва забравшись в тот самый, теперь кажущийся ему весьма уютным подвал, Практически сразу провалился в глубокий сон, даже не заметив того, как через несколько мгновений рядом с ним появился сам хозяин территории, который немного постоял, немного покачиваясь над телом спящего парня, а потом также беззвучно исчез. Но сон парня был слишком крепок, чтобы он мог проснуться от такой мелочи. Проснулся он только на следующее утро, и то с очень большим трудом. Но ему уже нужно было возвращаться в Тарваль, если он все же хотел проверить лагерь Айлтиона. Да, там все было под надежной охраной двух големов, которых сам Юрий оставил присматривать за местностью. Но ему хотелось узнать о том, как идут дела у этого старика, занявшего тело достаточно молодого альфа. Так как у самого Юрия было слишком много замыслов, связанных с тем, что тот сейчас делает. Именно поэтому он не стал задерживаться на этой безопасной территории, а просто оставил пару свиных копченых окороков возле логова паукообразного монстра и отправился дальше. Как он и предполагал, по пути следования ему попалось несколько двуглавых змей, из десяток довольно крупных тушканов, которых он старательно перебил, чтобы пополнить запас ингредиентов на продажу. Также по пути он старательно обходил те места, где мог столкнуться с группами поисковиков, охотников и старваля, которые с явным удовольствием воспользуются моментом и проявят свою истинную сущность, банально напав на усталого одиночку, чтобы отнять его добычу. Кроме этого всего, он еще старался быть внимательнее к тому, что видит не только перед собой, но и вокруг себя. так как в данном случае он легко мог бы попасть в ловушку, банально не заметив какую-нибудь засаду. И чем ближе он приближался к границе мрачных земель, тем сильнее становилось его беспокойство. На всякий случай он пошел через ту часть территории, где располагались высокие скалы. Они тоже находились на границе, и охотники в тех местах обычно вообще не ходили. Ни охотники, ни поисковики. Там было слишком опасно, по той простой причине, что... Все те, кто заходил в скалы, никогда не возвращались. Считалось, что там есть логово каких-то тварей. Просто никто не мог понять того, какие именно существа там могли свить для себя гнездо. Юрий же рассчитывал именно на свое магическое зрение и на чутье, связанное с интуицией. Так как понимал, что в сложившемся положении ему все равно нужно быть наготове, мало ли что там может произойти. Например, там могли свить себе огромное гнездо те самые двухголовые змеи. Если их там расплодилось немерено, то на такие сюрпризы можно наткнуться буквально под каждым камнем. К тому же заранее можно было предположить, что там может быть еще одно логово тех самых скальных тараканов, использующих для маскировки элементы магии земли. Парень прекрасно помнил это столкновение с ними и понимал, что если вдруг сделает ошибку, то в сложившейся ситуации просто не сможет оттуда выскочить живым. Территория там для него была слишком уж знакомой, но выбора на данный момент у него просто не было. Он привык доверять собственной интуиции, а она сейчас буквально вопила о том, что по обычному пути возвращаться с территории мрачных земель ему точно не стоит. Слишком уж серьезные проблемы там можно было бы получить. а Юрию этого бы не хотелось. Поэтому он и двигался в ту сторону, заранее опасаясь чего угодно, но при этом рассчитывая на свои способности и предчувствия, и не ошибся. Еще приближаясь к этим скалам, он заметил кое-что странное – слабый туман, который был слишком необычным для этих территорий, да, даже для них. Дело в том, что тот самый туман, который обычно покрывал эти земли – отличался от того, что сейчас видел перед собой Юрий в магическом зрении. Если тот был обычной дымкой, покрывающей всю территорию мрачных земель, то этот туман был пронизан легким привкусом силы, силы скверна. И как только Юрий понял это, он тут же активировал свой амулет защиты, сразу настроив к нему своеобразное подключение от собственной ауры и приготовив заряженные накопители магии. Если он действительно не ошибся, то эта территория просто пустая. Однако сама территория банально была настолько сильно заражена довольно мощным источником этой жуткой силы, что здесь просто никто не выживает. Любое существо, зашедшее на эту территорию, начинает трансформироваться в монстра. Кроме того, если обычные источники можно было хотя бы разглядеть, то подобный сюрприз в виде зараженного тумана Обнаружить было практически невозможно обычным зрением, что по сути своей и становится одной огромной ловушкой. Едва приблизившись к нему, Юрий заметил, как этот своеобразный туман просто отступает от воздействия его амулета. А значит, все было просчитано правильно. Он мог двигаться через эту территорию, не опасаясь того, что получит своеобразный сюрприз в виде заражения, чего явно не знали те, кто сюда заходил до него. Юрий это понял, наткнувшись немного, погодя на достаточно большое количество останков и костей. Целая поляна была завалена не только костями, но и сгнившими вещами охотников и поисковиков, которые приходили к этим скалам. Сначала он не понял того, почему все это находится на одной поляне. Однако потом ему все стало понятно. Видимо, здесь когда-то погиб кто-то из поисковиков. Кто-то первый. А другие, кто следом приходил, пытались рассмотреть его трофеи прямо на месте. Как результат, они тоже здесь погибали. А приходящие следом за ними также пытались разграбить останки, всего лишь рассчитывая получить чужие трофеи без особого для себя вреда. И просто не осознавали происходящего. А потом и они также превращались в мертвецов. Пополняя этот склад трофеев, который все больше и больше радовал своим видом тех, кто потом сюда приходил. Так что тут стало понятно, что основной проблемой для тех, кто сюда приходил, была именно их собственная жадность. И это странное излучение скверны, буквально разлитое в воздухе. Однако самому парню, что зашел на эту территорию под защитой надежного и достаточно мощного амулета, сейчас ничего не угрожало. И он мог достаточно спокойно проверить все, что там лежало, и у него даже получилось обнаружить довольно большое количество самых различных органов и находок в неплохом состоянии, которые для него станут достойным подспорьем во всей этой ситуации. А что? По сути, все эти трофеи принадлежат тому, кто их нашел. Если этим правилом старательно пользуются остальные поисковики-охотники с данных территорий, то почему бы ему этим фактом не воспользоваться? Так что сейчас Юрий мог вполне спокойно получить желаемое и даже пополнить свои собственные припасы. После чего, оставив якобы наполненные сумки в самом центре этой поляны, свалив их в единую кучу и набрав туда различного хлама в виде личных вещей погибших здесь людей, которые уже давно сгнили вроде ремней, курток, сапог или еще чего-нибудь, Он фактически снова поставил ловушку. Заметив такую кучу собранных воедино вещей, любой поисковик вместо того, чтобы попытаться осознать происходящее с ним, тут же кинется к этой горе вещей, пытаясь их перепроверить. Как результат, он потеряет время и сам погибнет. Жестоко «да». Но за глупость человеческую нужно наказывать, и если кто-то из разумных не понимает, когда его предупреждают о потенциальной опасности данной местности, то это уже его собственные проблемы. Если же в эту ловушку больше никто не попадется, то значит люди стали умнее. Значит у них есть шанс к выживанию. Сам же Юрий, закончив свою охоту на этой территории, пошел дальше. не расслабляясь и ожидая новых сюрпризов, так как на некоторых костях он обнаружил следы зубов. И даже можно было заметить, что некоторые останки были сильно повреждены. Возможно, кто-то выжил даже здесь, банально превратившись в чудовище, и теперь бегает по этой территории, продолжая поддаваться влиянию скверны. Встречаться с такими существами было бы нежелательно, тем более на выходе из этих территорий. Так что Юрий продолжал быть настороже и реагировал на любое движение поблизости, если таковое вообще происходило. «А это что такое?» – задумчиво пробормотал парень, заметив тот факт, что в некоторых местах туман скверны становился словно плотнее, закручиваясь в собственные вихри, причем неподвижные вихри. Это было необычно, Юрий постарался разглядеть то, что там происходит. Тем более, что при приближении к этому месту парень заметил, что скверна не просто так вращается вокруг такого места. В центре этого куска территория была свободная от нее пространство. Там даже тумана не было. И это было весьма подозрительно, словно кто-то выставил там защиту в виде того самого моллета защиты от скверны. И теперь эта сила пыталась вроде бы как захватить территорию, но просто не могла ничего поделать. так как защита была слишком эффективной. Однако, насколько Юрию было известно, в данной местности уже давно не было никого, по крайней мере, людей точно не было. И что же это получается? А получается так, что в эту местность мог приходить кто-то еще. Это было очень странно. Именно поэтому Юрий и решил разглядеть подобную территорию более внимательно. И обнаружил в центре каждого такого небольшого смерча скверный небольшой кристалл, издали похожий на изумруд, но явно изумрудом не являющийся. Слишком уж отличался он от подобных драгоценных камней. Внутри этого кристалла словно закручивался какой-то вихрь, и, пытавшись осмотреть один из них, Юрий понял, что ощущает от него своеобразное спокойствие. Опасности никакой не было, но он все равно сначала надел защитные перчатки. И лишь затем аккуратно забрал кристалл с этой территории. Тут же туман со скверной словно захлопнул эту дыру, и вихрь исчез, как бы нормализовав эту территорию. «Интересно, а что же это получается?» Задумчиво пробормотал парень, снова достав этот своеобразный кристалл, который тут же разогнал и ближайший туман, и скверну в разные стороны, заставив их снова закручиваться вокруг по спирали. «Это что же такое?» Защитное свойство данного кристалла очень интересно. Если он сам образовался в данной местности, то подобные кристаллы могут иметь просто невероятную силу. Тем более, что если получится из такого кристалла делать амулеты, то им просто цены не будет, так как подобные кристаллы будут самодостаточными, и его не нужно будет заряжать. По сути, он сам по себе сможет заменить самые невероятные и мощные амулеты на этой территории. К тому же он не зависит от времени. Тихо усмехнувшись, Юрий старательно прошел по всем ближайшим территориям, где видел эти самые воронки с мерчей и скверна, и собрал урожай кристаллов. А там были разные, но он постарался собрать даже самые маленькие, ведь в данной ситуации они давали возможность защищать собственное тело от воздействия таких жутких сил. Однако пока что использовать эти кристаллы для собственной защиты Юрий не спешил, У него был собственный амулет, неплохо справляющийся с защитой, так что рисковать с таким кристаллом он просто не будет. Тем более, что он не знает всех защитных свойств этого необычного артефакта. В таких делах спешка не нужна. Тут нужно будет провести эксперименты, и только потом можно будет определить, верны ли догадки Юрия или нет. Пока ему лучше воспользоваться вполне знакомым и надежным способом. Хотя, чем дальше Юрий заходил в эту странную область тумана и скверны, тем больше он начал ощущать постепенное нарастание давления на амулет. Словно плотность воздействия этой гадости на его защиту постепенно возрастала. А это говорило только об одном – он постепенно приближался к источнику подобной опасности. Немного подумав над всей этой ситуацией, Юрий решил все-таки попытаться уйти с этой территории, пока он был не готов к проверке своих подозрений. К тому же, он и так нашел что-то ценное, что следовало бы как следует изучить. И уже потом можно будет возвращаться сюда, так как он сейчас просто не знал главного, насколько сильна Скверна в этом месте, и вполне может быть, что она довольно легко продавит даже его вполне мощный амулет. Так что его защита может просто не справиться с такой нагрузкой. Ведь чем сильнее было на него давление, тем больше шли затраты магической энергии из его накопителя. А значит, постепенно уменьшалось время его действия. А Юрию такие сюрпризы были не нужны, так как он мог со временем банально истощить все запасы своей энергии и попасть в ловушку. Так что лучше отступить. В своих способностях парень был уверен, так и в том, как спешка нужна только при ловле блох. Так что быстро сориентировавшись определив нужное ему направление, Юрий отправился в сторону границы мрачных земель, пройдя скалы фактически насквозь. Проходы здесь были, хотя ему все равно пришлось постараться, но он все-таки это сделал. И сумел получить желаемое, вышел наружу. С этой стороны скалы были обычными, хотя тоже безжизненными. И даже в том самом тумане мрачных земель не было заметно признаков скверны. Неужели эти скалы каким-то образом ограничивали территорию воздействия того самого источника этого заражения? Это хорошо. Ведь если бы действительно эти силы распространялись бы и дальше, то в скором времени они дошли бы и до города Таруаля. А для него подобное могло стать просто смертельным приговором. Хотя Юрий не имел никакого отношения к этой местности. Кроме того, что пополнял здесь свои припасы и запасы ценных ресурсов, ему не хотелось терять это место в качестве контрольной точки территории. Несмотря на все неприятности, которые ему преподносили местные жители, все еще желающие за чужой счет повысить свое благосостояние, там также были и те, кто старался не особо ему вредить. Так что желать им зла Юрий просто не хотел. Так уж говорилось ранее. Он никогда не желал зла тем, кто не пытался вредить ему самому, а вот если находились такие умники, что пытались за его счет сами возвыситься, то Юрий старался не оставлять им ни единого шанса. Выйдя через эти скалы, Юрий оказался не так уж и далеко от лагеря своего духа наставника, так что смог спокойно туда зайти и быстро проверить, как там идут дела. Ритуалы шли один за другим, и процесс создания стражей для парня был в самом разгаре. А благодаря тому, что Юрий доставил бывшему архимагу эльфов достаточно много живых ресурсов в виде пленников, пытавшихся его самого использовать, а также одного одаренного, который был не ниже мага второго ранга, а Элтеон довольно спокойно создавал сразу 6 стражей. И в скором времени Юрий все же получит достаточное усиление своих позиций. По крайней мере, теперь он спокойно сможет выходить в город, даже не задумываясь о том, что кто-то может на него напасть. Этих людей всегда можно будет оформить как своеобразную прислугу, и они смогут арендовать жилье неподалеку от академии, и в случае необходимости всегда придут ему на помощь. А выглядят они как обычные люди, почти, если не считать того, что даже в расслабленном состоянии их мышцы больше похожи на камень, чем на человеческую плоть. Убедившись в том, что все идет вполне нормально, Юрий отправился дальше, попутно забрав тот самый магический маяк эльфов, на который выходил через эти скалы. Нечего этому артефакту торчать в земле, пока есть возможность его подзарядить магической энергией. Благодаря тому, что он переночевал в лагере древнего эльфа, Юрий смог выйти к стенам Тарваля уже под вечер следующего дня. И снова увидел весьма удивленные взгляды стражников, ведь он отсутствует почти две недели. Однако самого парня подобные нюансы сейчас не беспокоили. Он вложился в срок и достаточно спокойно прошел проверку на артефакте, который использовали местные стражники, чтобы определить заражение скверной или порчей. После чего отправился в трактир «Голова вепря» отдыхать. Хотя, судя по всему, большая часть этих задумчивых взглядов в сторону парня открыто были связаны именно с тем, что Юрий вернулся живым и здоровым, и в одиночестве, а не отнюдь в стражников местного хозяина, и чуть ли не в ошейнике кабального. «Прошу прощения, а вы когда шли к городу, ничего странного не видели?» Все-таки не сдержался один из молодых стражников и тут же вполне ожидаемо получил подзатыльник от десятника. который принялся ему старательно втолковывать в голову тот факт, что человек, вернувшийся с территории мрачных земель, по сути мог видеть там только странное и ничего более. На этой территории что-либо нормальное встретить практически нереально. Кроме того, он явно пытался просто прикрыть происходящую ситуацию, чтобы Юрий сам не обратил на нее никакого внимания. Ведь пытаться заставить кого-то себе служить местный дворянин просто не имел права. Тем более того, кто является дворянином по праву рождения, это уже переходило все возможные границы. И если об этом станет известно, например, тому же князю Ярскому, не говоря уже про дворян, например, из той же империи Суран, то у этого дворянина возникнут огромные сложности. И даже более того, ему будет сложно впоследствии доказать, что он был совершенно ни при чем, так как это просто недопустимо. В ответ на это странное поведение Юрий просто устало пожал плечами и пошел дальше, стараясь не реагировать на такие намеки. Послали куда-то в опасную зону десяток человек, которые к тому же не были должным образом подготовлены и не имели защиты. Ну что же, это уже их собственные проблемы. Надо было думать головой раньше, чем посылать таких людей на охоту за разумным, который по сути сам по себе может быть для них весьма опасен. Только из-за своего опыта и знаний ближайшей территории, а также и желания жить собственной жизнью, не подчиняясь кому попало. Судя по всему, единственным, кто был рад возвращению Юрия, кого парень встретил в этот день, так это был именно хозяин трактира. По той простой причине, что Юрий всегда платил наперед за аренду комнаты, потом покупал у него много продуктов которые тот явно перепродавал парню с определенной наценкой, что тоже имело свою цену, чем и пользовался сам Юрий, и неоднократно. Поэтому он спокойно отправился отдыхать. Уже наступала ночь, и ужин ему принесли в комнату вместе с ванной, в которую накидали камней, стихии огня, чтобы вода была погорячее. Быстро перекусив нормальной едой и выпив стакан вина, Юрий расслабился в этом своеобразном огромном тазике. позволив себе на некоторое время просто задремать в тёплой воде. Сначала она была тёплой, но учитывая то, сколько парень в ней сидел и отмокал, можно было понять, что вода довольно быстро остыла. Никто парню не задавал лишних вопросов, ведь перед возвращением в город Юрий специально надел ту самую одежду и разорванную буквально в клочья кольчугу эльфов. Что тут можно было сказать про оружие? Всё было настолько истрёпанным, что все поняли главное — Его последний поход, даже если и был удачным, все же был очень сложным, и спрашивать что-либо сейчас было невероятной глупостью со стороны кого бы то ни было. Хотя, уже ложась отдыхать, Юрий услышал за дверью какой-то странный шум, словно слуги трактирщика старательно кого-то успокаивали и отваживали прочь от двери комнаты, в которой остановился именно Юрий. Кому не спалось в это время? Совсем идиоты, что ли? Но, учитывая заинтересованность в таком клиенте со стороны самого местного хозяина, слуги не пропустили к нему никого, чем парень и воспользовался, чтобы как следует отдохнуть. Только на следующий день он наконец-то смог, уже после завтрака, отправиться к тому самому гоблину-ювелиру, которому хотел дать своеобразное задание найти хорошего оружейника. «Вот это вас потрепало!» Удивленно посмотрев на все обломки как кольчуг, так и мечей, которые Юрий выложил перед ним, этот старый гоблин задумчиво покачал головой. «И что вы хотите из этого всего получить? Металл-то был вроде неплохой, с мифрилом. Да что мне может быть нужно? Защита и оружие. Точнее сказать не могу». Слегка задумчиво пожал плечами Юрий, все же понимая, что в сложившемся положении особо выбирать ему не приходится. Мне нужна нормальная защита. Как видите, эльфийская не справилась. К тому же оружие нужно качественное. Желательно похожее на те мечи, которые я вас попросил переделать, чтобы не привыкать постоянно то к одному виду оружия, то к другому. Пусть будут такие же, только из разного материала. А я уже попытаюсь сделать с ними что-нибудь полезное для себя. Не хочу, чтобы вот эти обломки лежали горкой хлама. Лучше уж постарайтесь из них сделать что-то достойное». И удобоваримая. «Ну, значит, я тогда не буду спрашивать у вас о том, откуда у вас взялось столько оружия и доспехов эльфов?» Тихо рассмеялся гоблин, представители расы которого довольно нервно относились к эльфам. «Я просто попробую через свои связи найти того, кто займется переработкой всего этого хлама. Только вам придется подождать. Я думаю, договоримся». «Еще бы они не договорились». Юрий снова выдал этому индивидууму целую горку различных предметов и вещей, найденных им на территории руин древнего города. При этом ту самую часть находок, которая его заинтересовала, парень все же оставил себе, так как просто не знал того, что по своей сути эти самые предметы из себя представляют. А вот какую-нибудь одежду, различные застежки и тому подобные вещи он смог отдать этому гоблину чуть ли не целой горой. что этот старик тут же переписал и указал в договоре уже вполне привычно, оформив все через гномий банк. Ко всему прочему, он передал Юрию уже исправленный двуручный меч из титана, переплетенного с магией, что уже позволило парню даже опробовать его на заднем дворе у ювелира. Действительно, сразу было видно работу мастера. Рукоять этого меча, как влитая, лежала в его руках. И когда Юрий взял его в руки, то понял, что этот клинок Чувствуется им как нечто родное, что для самого парня было чем-то не совсем привычным. Он-то привык к тому, что оружие – это всего лишь инструмент. Здесь же он чувствовал, что этот меч становится продолжением его воли. А если направить в него еще и собственную манну, то клинок меча буквально начинал петь, что поразило парня буквально до глубины души. «Вот что значит настоящий мастер!» Тут же поблагодарил старика за его работу Юрий, после чего снова отправился в банк гномов, потому что ему надо было кое-что там выгрузить, что лучше было сделать не при посторонних и отправить в столицу империи Суран. Все-таки основные торги он будет делать там. Даже те самые странные предметы, в которых было много титана, а также целая куча других непонятных сплавов, Юрий решил переслать именно туда. По той простой причине, что в этом городе такие торги лучше не проводить, мало ли. Вдруг здесь кто-нибудь захочет парню как-то навредить. А там и гномам будет спокойнее, и самому Юрию. К тому же у парня в виде официального документа сохранилось описание такого необычного товара, который будет в отдельном боксе упакован. У банка все это есть, ведь гномы действительно буквально слюнями исходили от одного только упоминания про Титан. А значит, можно будет предоставить это описание тому самому гному, который явно прибудет в этот город на ярмарку и захочет попытаться приобрести что-нибудь ценное вроде того, что тогда приобрел Юрия. Конечно, можно было бы и гоблинам все это продать, только гоблины не особо гонялись за Титаном, словно он их не так уж не интересовал, как тех же самых гномов. Тем более, что это своеобразное устройство, которое можно было бы продать, как артефакт древних, было достаточно сильно разбито. Поэтому особой ценности, как технологический артефакт, просто не представляло. Именно поэтому, что было невозможно определить, каково его предназначение и работоспособность. А гоблинов всегда интересовали именно рабочие артефакты, а не такой разбитый хлам. Так что тут у Юрия просто не оставалось вариантов. Хотя, если он выбрал только определенный металл, то вполне возможно, что гоблины сделали бы для него защиту из титана. Надо будет подумать над этим вопросом. Ведь так парень сможет получить довольно надежные доспехи, цена которым будет просто невообразима. При этом он сможет поработать с самим металлом, постаравшись сделать все так, чтобы из обычных, но очень прочных доспехов получить настоящий защитный артефакт невероятной прочности и надежности. Ну, вообще-то, и его понять было вполне возможно. Не так давно он считал те самые кольчуги эльфов вполне надежными, но после столкновения с этими тварями из бестиария нежити выяснилось, что их когти легко разрывают этот металл с мифрилом, хотя и обжигаются на нем достаточно сильно. Уж только поэтому Юрию приходилось учитывать такие нюансы. Но он пока что не решил этот вопрос, поэтому решил переслать такие ценности сразу в столицу империи Суран. Там в отделении банка имеется достаточно большое хранилище, а учитывая тот факт, что он теперь был клиентом мифрилового уровня, можно было понять, что в сложившемся положении гномы в случае необходимости выделят ему все, что будет нужно, лишь бы удержать такого клиента в своих руках. Единственное, что его немного нервировало в этой ситуации, так это именно то, что даже новая глава местного отделения банка как-то проговорилась о том, что такими клиентами у них обычно были какие-нибудь короли. А Юрий кто? Просто беститульный дворянин? Но гномам было все равно, кто им дает деньги. Так что с этой стороны проблем у парня быть не должно. Хотя... А можно как-нибудь скрыть этот факт? Задумчиво проговорил Юрий во время той самой беседы с главой отделения банка, которым теперь была та самая молоденькая гнома, что оформляло для Юрия самые первые договоры и карты клиента банка, как только себе представил реакцию кого бы то ни было, если вдруг у него заметят такую карту. Но все оказалось не так уж и просто. Хотя, мифриловую карту мог опознать только тот, кто знает, как выглядит мифрил, а так... В основном ее могли принять за серебряную, и это хоть немного, но все же успокаивало парня. Вот только все это было началом основных проблем, которые шли одна за другой. И пришли они своими ножками прямо к его столу в трактире «Голова вепря», где парень обычно принимал пищу, и иногда просто просиживал с кружкой свежего эля и тарелкой мясной нарезки, что уже само по себе раздражало. И когда в очередной раз, когда парень обедал, появилось очередное чудо, украшенное какими-то рюшечками и кружевами, и деловито потребовало исполнения каких-то там обязательств, Юрий в ответ потребовал, чтобы ему немедленно предоставили магический договор, согласно которому он кому-то и что-то должен. Если же такого договора нет, то он подаст в суд на того, кто подослал к нему этого идиота. Удивление, которое появилось на лице этого индивидуума, передать словами было просто невозможно. Ведь за подобное его легко могли наказать. Самое смешное было в том, что когда этот индивидуум появился, Юрий быстро понял, что это и есть новый управляющий этим городом со стороны графа Фольк. И главный смех заключался именно в том, что по праву рождения они были примерно равны, что он, что Юрий были просто дворянами, без титулов, да. Этого красавца местный граф поставил руководить целым городом, но и тут без проколов не обошлось. Ведь если прошлый дворянин, тот самый проворовавшийся барон, пытался Юрия вынудить служить именно графу, но, ну, скорее всего, попутно и себе, то этот открыто равного себе по дворянскому достоинству пытался заставить служить только себе, а никак не графу Фольк, вот и сейчас он заявился, чтобы потребовать отчета. Видите ли, ему доложили, что Юрий где-то с кем-то серьезно подрался, и он вдруг решил, что в данном случае речь идет именно о его стражниках, которые пропали почти две недели назад. Если бы он хотя бы знал о том, что половина из этих стражников уже в пыль превратилась, мысленно усмехнулся Юрий, глядя на судорожные потуги этого умника прикрыть то, что случилось глупыми фантазиями о вине Юрия. дабы это не стало известно хозяину данной территории. А остальные сейчас постоянно спят. А что? Так спокойнее и мне, и Алтиону. Да и сопротивляются меньше. А этот дурачок думает, что я проговорюсь о том, что где-то их видел. Совсем глупый, что ли? Беспокойство этого индивидуума было вполне понятным. Дело в том, что тот самый молодой одаренный успел проговориться древнему магу эльфов, прежде чем его пустили, на подпитку очередного ритуала о том, что он является фактически кабальным именно графа Фольк. Граф прислал его сюда для того, чтобы усилить территорию города. И какой результат? но Этот молодой парень по глупости своей послушал того, кто вообще не имел права отдавать подобные приказы. И отправился в погоню за легкой добычей. Ну хорошо. Все они по глупости своей почему-то решили, что Юрий легкая добыча. Прекрасно. Однако сам парень так не считал и оговаривать себя не стал. Сказал только о том, что если этот умник отдал приказ стражникам нападать на охотников и поисковиков возле территории мрачных земель, а никуда больше Юрий вроде и не заходил, то это уже его проблема. Потому что пока они там, никто для них не указ. И те же самые стражники для всех поисковиков и охотников враги. Да и где доказательства, что с ними что-то сделал именно Юрий? Это был последний, буквально добивающий вопрос, который, видимо, просто лишил этого умника разума. «Да они же за тобой гнались, так что только ты и можешь знать о том, что с ними случилось», резко рявкнув этот красавец, подскочив из-за стола, что удивило не только Юрия, но даже и всех остальных, кто находился в зале, и настолько сильно, что возникла гробовая тишина. «Что вы все вылупились на меня? Если я сказал, что ты виноват, так оно и есть! Я здесь власть!» «Да просто всем интересно, с каких это пор графские стражники по приказу какого-то низкородного шавки начали гоняться за вольными охотниками и поисковиками». Коротко рассмеялся в ответ Юрий, сразу же заметив, что у того только-только в глазах появилось понимание всей величины той глупости, которую он заявил только что в присутствии многочисленных свидетелей. А его светлость граф Фольк знает о том, что ты устроил охоту на студента Имперской Академии. Той самой Академии Империи Суран, куда сам граф отправляет своих одаренных учиться. Я думаю, что и преподавателям Академии этот вопрос станет весьма интересен, и не только им. Например, тому же императору Адальберту. А ведь, по сути, тот самый студент, который учится в их академии, де юра и де факто, на эти пять лет обучения числится гражданином империи Суран. Ты об этом не знал? Ой, это же представить себе не могу того, насколько сильное удивление ждет вашего графа, когда он узнает о твоем самоуправстве. И вот тут, старательно подхватив свои ножны с коротеньким мечом, которые... По новой моде почему-то болтались у него на уровне колена, этот умник бросился бежать прочь из трактира. И вслед за ним побежали и стражники, растерянно отмахиваясь от охотников и поисковиков, которые пытались задавать им интересующие их вопросы. Ну ладно, когда охотники и поисковики друг на друга охотятся на территории тех же мрачных земель. Это еще как-то можно объяснить конкуренцией там. Например, блудливую служанку не поделили... Да мало ли. А тут вдруг такое заявление. Он же сам только что признался, что его стражники погнались именно за Юрием. А на каком основании? Судя по всему, у вас снова будут изменения. Проходя мимо, коротко усмехнулся хозяин трактира, ставя на соседний стол только что подошедшим поисковикам свежий эль с легкой нарезкой из копченого мяса и свежего сыра. А каждая метла по-своему метет. Как они уже надоели. Но что тут можно было сказать? Этому человеку можно было только посочувствовать. Ведь эти красавцы действительно обычно пытались вести себя так, как будто для них эта территория чужая. Но понятно, принадлежит все это графу Фольк. Но вы сначала наладьте здесь жизнь. А уж потом, когда люди обрастут, так сказать, мяском и жирком, можно будет начать по чуть-чуть с каждого что-нибудь брать, понемногу. И, глядишь, серебро уже в твой карман потечет. Не ручьем, конечно же, не рекой, а ручейком. Но постоянно. Не зря же древние говорили весьма интересную пословицу «Сытые овцы и шерсти клок гуще». Это говорит о том, что если ты стоишь над обеспеченными, богатыми и сытыми людьми, то и тебе проще будет получать с них свой кусок дохода, про который никто не узнает. Эти же красавцы, еще не успев... проявиться здесь, начали придумывать какие-то дополнительные налоги. Якобы это нужно графу. Ну понятно. Ведь они просто хотят показать графу, что каждый из них, едва пришедший на это место, лучше других справляется со сбором налогов в казну графства. Ну да. Только вот они не учитывают того, что граф тоже не идиот. И если отсюда начинают идти приличные налоги, которые превышают то, что было раньше, то он буквально через полгода... присылает проверку. И, как обычно, проверка выясняет тот факт, что тот, кто сначала старательно задирал налоги, в этот момент также старательно пытался набивать и свои карманы. Так что в скором времени все они оказывались в еще больших долгах перед этим дворянином. А некоторые вообще лишались всего и отправлялись на рудники. Было здесь и такое. А этот красавец фактически признал, что устроил охоту на дворянина, не имеет для этого никакого права. И что теперь? А теперь пусть побегает и понервничает. Юрию даже делать ничего не будет нужно. Наверняка найдутся те, кто донесет местному графу о том, что происходит. И все тоже только ради того, чтобы выслужиться. Да, это был дворянин. Сейчас он дворянин, а завтра кто... После таких поступков его... Место быстро может освободиться, даже если не в управлении городом, но на куски земли местного графа, так точно. И тогда граф может поставить на эту своеобразную должность управляющего куском земли нового верного себе слугу Только вот иногда дворя не ошибаются. Верность – это не успехи в написании доносов. Это нечто другое. В душе. Верно служить – это не доносы строчить. Тот. кто так легко предает своего непосредственного руководителя, точно так же предаст потом и самого графа. Но это уже его собственная проблема. Юрию сейчас же важно было другое. Он собирался отдохнуть еще один день и снова отправиться в темный лес. Только уже по другому маршруту.